Глава девятнадцатая «Валерия, вы довольны?» – спрашивает прораб, с которым мы составляли договорный ремонт. «Им осталось всего ничего, и сейчас мне предлагают оценить итоги работы. Я осматриваю каждую комнатку, прикидываю, где примерно будет расположена мебель, и удовлетворенно киваю. Бригада рабочих действительно постаралась на славу, учли каждое мое пожелание» и в точности повторили составленный дизайн-проект. С ним частично помогала Настя, потому что я себя чувствовала полнейшей неумехой во всем, что касается вкуса. У подруги же всегда было чувство прекрасного. Наверное, поэтому она все мечтает о том, что сможет освоить новую профессию. Я очень надеюсь, что у нее это получится, потому что изначально план дизайна был далек от идеала, а я этого и не понимала. Смотрела, не могла сформулировать, что не так. Настя пришла на помощь, все расписала. И в итоге я имею практически идеально составленный проект для оборудования своего салона. «Да, спасибо», – отвечаю. «Мы укладываемся в сроки. Все будет готово даже на день раньше. Послезавтра мы заканчиваем». «Я очень рада, что получается уложиться в срок. У нас назначено открытие, развешено объявление, приглашена пресса и несколько блогеров». Которые смогут дать нам серьезный толчок. Я все запланировала до мельчайших подробностей, и очень рада, что все идет по плану. Если повезет, у нас будет целый день отдыха и наслаждения интерьером. Девочки смогут ознакомиться с оборудованием подольше. Юль, как дела с оборудованием и мебелью? Что по срокам, Набираю помощницу сразу, как выхожу из помещения на улицу? Завтра все привезут, рапортует она. У них раньше получилось выполнить. Мне кажется, что это сон, искренне произношу я. Все очень вовремя и слажено. «Выдохнем, когда откроемся», – произносит Юля. «Вы на объекте? Как ремонт?» «Послезавтра обещают закончить и приступить к обстановке». «Указания еще будут?» «Нет, все в порядке, отдыхай». Последние недели мы с Юлей работаем как одна слаженная команда поэтому половина дел к обеду обычно готова. Следующую половину дня я брожу по магазинам, хожу в торговые центры, меряю одежду и ищу наряд, в котором буду на открытии. Если быть честной, так я пытаюсь отвлечься от мысли о том, что случилось каких-то 10 дней назад. Богдан меня оставил. Сейчас мне кажется, что его присутствие в моей жизни не больше, чем мираж. Мне показалось. Привидел, что рядом есть тот, кто поддержит и поймет. Одно время я уверенно убеждала себя в этом, и лишь затем наткнулась на пакет, одиноко стоящий на тумбочке у входа. Там оказались вещи, что я покупала для него в магазине, нетронутые новые, не пахнущие им. Рука не поднялась их выбросить, зато все, что хоть косвенно напоминало об Игоре, отправилось на свалку. Несколько его любимых чашек, рюмки и стаканы под крепкие напитки, старый автомобильный коврик одиноко валяющийся на балконе. Начав избавляться от его вещей, думала, что их мало, и я уложусь в несколько часов. Но чем глубже копала, тем больше выбрасывала. К концу дня набралось несколько огромных пакетов. Умастив их у двери, подумал набрать Игоря и сказать, чтобы забрал их. Но передумала и вынесла на мусорку. Вряд ли он будет страдать по нескольким чашкам. Сегодняшний день обещает быть таким же, как и предыдущие. Я похожу по магазинам, найду для примерки несколько платьев, но не выберу ни одно из них. Куплю несколько маленьких горшочков с цветами и отправлюсь домой пополнять коллекцию вазонов. Их в последнее время стало все больше. Оказывается, мне просто необходимо кому-то или чему-то отдавать внимание. Так я чувствую себя нужной. Как я и думала, все идет по привычке. Я лишь хожу по магазинам, меряю, но не могу выбрать платье. Мне нужно то самое, которым я буду выглядеть сногсшибательно. Но главное, я должна чувствовать себя уверенно и раскованно. Сомнительно, конечно, что это в принципе возможно. Скорее, нет, чем да. Чувствовал себя в последнее время неважно. Грустила и плакала просто так. Хотя вру. Причина, конечно, была. В Богдане. В его словах и моей неуверенности. Я жалела, что полезла тогда, что наговорила у всех тех слов. Он не заслужил, а я поддалась эмоциям. Не научилась еще доверять, и это сильно заметно. Несколько раз порывалась ему написать. Писала сообщения стирала, печатала снова и удаляла. Смотрела на экран, а потом нажимала на кнопку блокировки и запрещала себе писать. О чем будем говорить? Я не уверена, что между ним и той другой женщиной важной для бизнеса. Ничего не было. Да и право требовать что-то не имело, Но как подпустить его к себе, если внутри болит? Потому и молчала. Ждала его шага. Хотя внутри была уверена, что он его не сделает. Если ничего не было, я его обидела. А если было, он встретил другую. Причин для того, чтобы приехать не было и в первом, и во втором случае. Но я ждала. Себе не признавалась, но ждала. Сообщение, звонка. Смотрела в окно по вечерам, надеялась увидеть там его автомобиль. Глупо, конечно, но я ничего не могла с собой поделать. Ремонт, как и обещают, заканчивается вовремя. После всю неделю ребята обставляют помещение, устанавливают оборудование, мебель. Вешают осветительные приборы. Сантехника и Электрик поработали еще несколько недель назад. Теперь остается только установка, и еще вывеска. Именно из-за последнего я встаю пораньше и приезжаю в салон. Открываю дверь, вхожу внутрь первой. Никого из сотрудников на месте еще нет. Сажусь в удобное кресло, осматриваю почти готовое помещение. Осталось совсем чуть-чуть. Сегодня, кажется, должны все закончить. А завтра придут девочки из клиненника отмыть зеркала, протереть пыль, расставить декор и навести красоту. Название для салона выбрало незамысловатое, но запоминающееся бьюти Figure and Man что в переводе означало красота для девушек и мужчин. Хотелось чего-то простого и одновременно запоминающегося, но в итоге вышло вот так. Через полчаса к салону подъезжает Юля, выходит из автомобиля. Видимо, из такси. Потому что своего транспорта у нее нет. И уверенно заходит в салон. «Привет», – произносит, замечая меня в кресле. «Вы давно тут?» «Минут 30. Жду вот ребят. Хотите все проконтролировать?» «Нет, просто...» Сама не знаю, зачем приехала. Знаю же, что Юля все сделает по высшему разряду. Но все равно приезжаю. Потянула сюда, что ли? Отчаянно так захотелось приехать. Через час здесь становится оживленней. Парни снаружи крепят вывеску. Юлия раздает указания, а рабочие все устанавливают внутри, проверяют на работоспособность прибора, розетки, лампочки и зеркала с подсветкой. Отчасти я все еще не верю, что это все мое, не плод моего воображения, а салон, который открывается буквально на днях. И я буду в нем хозяйкой. Хочется закрыть глаза и ущипнуть себя. Но вместо этого выхожу на улицу, глотаю парохладный воздух. Вывеска вот-вот будет готова, и потом можно ехать домой. Я довольно осматриваюсь, поворачиваю голову вправо и замираю, потому что в каких-то жалких метрах от меня стоит Богдан. Он в черном деловом костюме, в туфлях с круглым носком и голубой рубашке. Его взгляд уверенно смотрит на женщину, одетую почти так же строго и по-деловому, как и он. Меня Богдан не видит. Впрочем, это и хорошо, потому что я могу разглядеть его до мелочей, даже с такого расстояния. Он не изменился за какие-то недели, но я отчаянно осматриваю его лицо, ищу там хотя бы намек на то, что он скучал. Но оно, конечно же, остается бесстрастным. Богдан что-то говорит спутнице, при этом его губы шевелятся, и я чувствую себя одержимой. Должна, наверное, отвести взгляд, но я продолжаю его осматривать. Прическу, глаза, губы, нос, щетину. Все, за что цепляется мой взгляд, осталось прежним. Я злюсь на себя за проявленную слабость, за то, что не могу оторвать взгляда и чувствую жгучую ревность внутри. Когда я успела сделать этого мужчину своим? В какой момент он стал мне так близок? В момент, когда я почти решаюсь отвернуться, он вдруг поднимает взгляд и смотрит прямо в мою сторону. Удары сердца эхом отдаются в груди тук-тук-тук, разгоняются галопом, когда он смотрит. Вернее того, как он смотрит. Узнал, безусловно, и не может отвести взгляда. Я хочу так думать, наверное, потому что на меня он смотрит почти так же, как и я на него, не видя ничего вокруг и не слушая ту, кто активно жестикулирует перед ним руками. Через мгновение понимаю, что он извиняется перед женщиной и идет ко мне, размашистым шагом направляется прямо в мою сторону. Ни единого сомнения, если оно и было, не видно на его лице. Лишь уверенность в правильности поступка и нетерпеливость, едва заметная в торопливости шагов. «Привет!» «Признашу первый, стоит ему подойти ближе». «Здравствуй, Валерия». Разумеется, он не собирается делать вид, что мы незнакомы. Его голос звучит спокойно в тот самый момент, когда меня выворачивает наизнанку от его присутствия, запаха, неумолимо достигающего рецепторов и мужского магнетизма, которые исходят от него тоннами. Скоро открытие интересуется. Во вторник, через четыре дня, я быстро Роюсь в сумочке извлекаю туда пригласительные, составленные специально для него. Разумеется, мне не хватило бы смелости приехать к нему домой и даже отправить их почтой. Но я все равно сделала их. Сейчас в лучший момент для вручения, потому что он сам спросил об открытии. Это же намек? Вот, протягиваю их ему, буду рада тебя видеть. На террасе будет небольшой фуршет. Но если тебе не интересно, я пойму. Последние слова Таратори быстро, потому что он молчит и не спешит брать пригласительные. Откажет. Конечно, откажет, дура! Корю сама себя. Зачем ему пригласительные на открытие салона красоты? Он влиятельный бизнесмен, и пара ночей между вами совсем не значит, что... Я приду, произносит Богдан, обрывая мои мысли на полпути. Он берет из моих рук пригласительные, но одно отдает мне. Его пальцы случайно касаются моей руки. Мне даже кажется, что его прикосновение намеренное что он хочет притронуться ко мне но все почти сразу прекращается. Кожа на тыльной стороне ладони начинает покалывать, а грудь сжимает тисками. «Нет необходимости», — поясняет свой жест. «Я буду один. Все слова будто выветриваются из головы. Что я должна сказать? Что буду рада видеть его одного? А может спросить, как у него дела? Увы, Богдан не дает сказать и слова. Извиняется, что не может продолжить наш разговор. «Ничего, увидимся на открытии. Всего доброго». Он разворачивается и уходит, а я стою, смотрю ему вслед. Руки жжут после его прикосновения. А еще это пригласительное, от которого Богдан отказался. «Это означает, что у него никого нет, и я напрасно его обидел или... «Или это совсем ничего не значит?»